Глава двадцать восьмая. В объятия будущего. Часть шестая. И даже светофор не позволил отдышаться. с т о и л о к нему подбежать, как зеленый человечек обозначил отсутствие всяких передышек и остановок. Генрих, есть нож? Сквозь дичайшую одышку говоря. Вам для масла или хлеба? Закручивал он усы. Каким? Сглотнул вязкую слюну. Каким человека убить можно? н е б о л ь ш о й желательно. Вот вам армейский боевой клинок 15 сантиметров, то, что нужно. Он открывает кисик и доставят оттуда нож с деревянной рукоятью. Держите. Я хмурюсь, медленно принимаю нож и поднимаю взгляд на безобидного мужчину в возрасте с забавными усами. У всех должно быть хобби. Пожимает он плечами и возвращается к натиранию ресепшена. Ну, в целом, он прав, не мне судить. Благодарю Генриха и вновь выбегаю из дома на с й р а с ножом в руке. Некоторые девушки вскрикивали, некоторые мужчины молча отскакивали, однако всех объединяло одно: дружить со мной никто не хотел. Я вновь без задержек пересек светофор и забежал во все тот же двор, вновь встречая всю ту же девчонку на все т о м же месте. Я вернулся. Второе дыхание возвращает какую-никакую стройную встречу. Ты молодец, что дождалась. Девочка округлила глаза и неотрывно смотрела на нож, временами переводя взгляд на мое покрасневшее лицо. Ситуация должен признать довольно странная. И прежде чем вновь успокаивать Плаксу от очередной истерики, на сей раз с эпицентром в моем лице, я должен объяснить все заранее. Вот, держи. Прокручиваю нож и протягиваю девочке рукоять. Это тебе, как раз небольшой. Со все еще раскрытыми глазами она молча принимает презент и вновь поднимает на меня глаза. Держи оружие, как дети впервые держат ложку. Если боишься, то вот тебе с р е д с т в о защиты. Давай так. Если вдруг посчитаешь меня ненормальным, смело угрожай и размахивай. Она заморгала, схватила рукоять в две маленькие ручки и перевела взгляд на б л и к и о ч и щ е н н ы й стали. Понимаю, сильно дело не поможет, но так хоть какая-то безопасность, верно? Вновь перевела взгляд на меня. Поверь, хотел бы сделать что плохое, так бы не старался. Конечно, это твой выбор, и ты вполне можешь отказаться от помощи. Я протянул руку. А можешь довериться и стать таким же выдающимся человеком. Да и в конце концов у тебя вон какой острый ножик в сильных руках. Один взмах и мне кирдык. Девочка посмотрела на свою ладошку несколько секунд, обдумывала услышанное. Хорошо, говорит она тоненьким голоском и берет меня за руку. Умничка, улыбаюсь я неподдельной улыбкой. Ну что, пойдем? Такси уже ждет. Номер в отеле забронирован. Угу, к и в а е т Плакса. Держа за руку маленькую девочку, я вышел из дворов и прошел к давно ожидающей гравимарке с искусственным интеллектом. Дверь заднего сидения беззвучно открывается. Попутно производя на ребенка сильное впечатление и предоставляет доступ во внутреннее убранство машины. Я заползаю первый и стучу по сидению рядом, зазывая девочку с ножом сесть в машину к незнакомому дяденьке. Когда все пассажиры устроились на местах, такси наконец завелось и беззвучно двинулось в сторону второго круга, отчего ребенок округлил глаза и аккуратно выглянул из-за спинки переднего сидения. А как! Она села обратно и перевела на меня взгляд. Искусственный интеллект, роботы в общем. Поясняю я. Роботы. Повторяют ребенок с нахмуренным лицом. Им что вообще мир не показывают. Скажи, а вас учат чему-нибудь в детдоме? Ну там о технологиях рассказывают или может литературу, географию? Спросил я и облокотился о край двери. Соседка отрицательно покачала головой. Ну книжки давали, тихо сказала она и на секунду замолчала. Мне энциклопедии про мир нравились, про города. Засиял огонек в карие глазках. о г о надо же. Тогда скажи, сколько стран в мире? 252. Четыре. Вздохнул я. Правильно, улыбаясь, с о беседнице. Но это довольно старенькие учебники. Надо бы новые тебе подыскать. Через пару дней я этим займусь. Более половины суши непригодна для жизни. Лучше тебе самой об этом узнать. Мир уже давно превратился в выжженную пустыню, где не место мелким государствам. Выжили только коалиции, а до нас с л а щ ь е д р у г о й Где-то рай для писателя антиутопии, где-то для киберпанка, где-то тоталитаризма, а где-то корпорации диктуют свою власть. В последнем я и живу. Зачем? Девочка вырвала меня из раздумий. А что зачем? Зачем вам этим заниматься? Зачем вы мне вообще помогаете? Ну так я же Ан. И не говорите, что вы ангел-хранитель. Я знаю, их не существует. Какая ты умная для такой малютки. Я не малютка. Махнула она руками и едва не полоснула мне по плечу. Ну ладно, ладно, не буян. ь Машу руками и ловлю взгляд опасного убийцы. Мне тебе жалко, да и все. Хочу помочь, потому что прекрасно понимаю, в каком ты сейчас положении. Я же дед домовец, забыла? А другие мимо проходили. А другиму вы плевать. Реальный мир скучное печальное место. А потому богатые люди уходят виртуальный. и мне отдела до проблем здесь, когда можно забыться там. Но почему? Компьютеры, в которые взрослые уходят, могут же сломаться из-за каких-нибудь проблем, да? И тогда они больше никогда в него не зайдут. Проблемы же к о п я т с я они не понимают. И впрямь умная. Не ее вина, что она не знает всей ситуации. То, что н а д е л а л о стадо тупых баранов под названием человечество, уже никогда не исправить. Проще зарыться в з а в е н и до окончательного краха цивилизации, чем удерживать те оставшиеся крупицы. Мы уже давно в куче дерьма, из которой не выбра кадры. Разбитый танкер, трупная яма, горящий парламент. Я ж а л ч е с т ь и с трудом избавился от звона. Нет, не понимают. Тупые взрослые, что уж с них взять. Я редко е исключение. Тебе можно сказать, сильно повезло. Надеюсь, про бормотал а н а Несколько минут мы ехали в тишине, к о ю у в итоге п р е р в а л а повеселившая плакса. А что дальше меня ждет? Сколько нам еще ехать? Вертелась она и с нетерпением осматривала каждый домик снаружи. Немного осталось. Приедем в отель, я п о д в я ж у заказ и оставлю тебя одну до завтра. Покушаешь, помоешься и наконец спокойно тоспишся. ь А потом суп с котом. Девочка надулась. Не знаю я, что потом. Вариантов много и нужно обдумать каждый. Они все для тебя замечательные, но я попытаюсь придумать н а и л у ч ш и й Можешь не переживать. Плохо жить сегодняшнего дня ты точно не будешь. П Правда? Ну да. А зачем т о г да людям помогать? Возможно, кто-то делает это ради показухи, но точно не я. Об этом даже никто и не узнает, наверное. Я просто кулак сжался сам собой. Хочу помочь и больше ничего. Не хочу осознавать, что на чей-то с ч а с т л и в о й за меня мордахи вновь будут бежать слезы. Машина вовремя остановилась, и неприятный разговор можно было не продолжать. А вот и отельчик. Прости, что не центральный, люс, но вполне себе хороший вариант. Автоматические двери вновь поражают ребенка и открывают доступ к свободе. Мы покидаем транспорт, и я подзываю неуверенную девчушку к входу в серое здание у края дороги. Отельев п р я м ь не может похвастаться чем-то выдающимся. Обычное блеклое трехэтажное здание со стареньким ремонтом фасадов. Однако есть одна незначительная деталь, которая выделяет его из ряда других таких же отелей однодневок – соотношение цены и качества. И если все выражать в цифрах, то, по моему мнению, можно смело давать оценку 1 0 к одному, где первое – качество, а второе – цена. Как только я вернулся в все чудесный город, именно здесь мне посчастливилось провести первые дни. Пойдем, подаю руку девочке. и е пречь пошел, устану, ч т о н а нас могут не понять. Она хватает ладошку и протягивает оружие рукоятью вперед. Что ж, мудрый выбор. Улыбаюсь и убираю подарок Генриха в карман ветровки. А теперь пойдем. Мы заходим внутрь и встречаем небольшой зал с диванчиками, яркими люстрами и милую тетеньку лет пятидесяти на ресепшене. Здравствуйте, чем могу помочь? Заведев нас, регистраторша улыбнулась и отложила книжку в сторону. н и ч у т ь не изменилось. Улыбнулся я в ответ. Все та же светлая к о р е все те же красные очки. Здравствуйте, я сегодня номер бронировал на день. Хоть в зале никого и не было, помещение все же не могло похвастаться особой тишиной из-за работающих кондиционеров. Однако что странно, шум этот лишь прибавлял шарм и очарование заведению. А, так это вы, да-да, получили заказ. Сейчас отправлю вам подтверждение. Спустя несколько секунд на модуль прилетела анкета. д е в о ч к а тем временем безостановочно вертела головой. с едва не открытым ртом. О, я что это за кроха? Выглянула женщина из за стойки. У вас же одноместный номер? покосилась она. Украденый н незнакомый ребенок. Пожимая плечами во время заполнения анкеты. Девочка выпучила глаза и молча на меня посмотрела. Да чурка? спросила регистраторша. Ну конечно, кто ж еще? Завтра п е р е е з ж а е м о по моей глупости старую квартиру продали уже сегодня. А на новую документы и ключи только завтра получим. Вот так и вышло, что пришлось в отельчике переночевать. Ясненько, кивнула она. А чего с одной постелью всего? Вы же не из этих? Святая женщина ей Богу. Нет, конечно. Отправляю Анке т у обратно. д о чурка днем спит обычно, а ночью едва не по стенам от гиперактивности прыгает. А я как раз по р и э л т о в с к и м вопросам сейчас отъеду и вернусь лишь под ночь. Поэтому и одноместный. Все в порядке, не переживайте. Ну да, ну да, кивала женщина. Хорошо, проходите прямо по коридору и налево. Лифт лучше, лестница. Люди обленились нынче, совсем р а з ж и р и л и со своими лифтами. Мне вон шестьдесят пять, а посмотрите, как выгляжу. Все из-за лестниц. На стойку запрыгнул огромный рыжий кот и вальяжно прошелся у нас перед носом. Киза! У девочки перехватило дыхание, и через секунду она уже летит к пушистому администратору отеля. Меня променяли на кота. Бегим о т как ты через кошачью дверь пролез? Ты же жирный, сказала женщина и потеребила животное заухом. Смотри, тыкала девчушка пальцем. Это кот. Да, это он, вздыхаю я. Кот, которому не хватает п и н у с н е и р ю м а х и водки, судя по кличке. Вы ж е в курсе, что запрещено держать домашних животных без дорогоущей лицензии и удостоверения жителя первого округа? Обращаюсь к регистраторше. Конечно, вздыхает она и подзывает рукой ребенка. Но кому мы нужны с проверками? Посетители мало, да и те, что есть, можно сказать, просто постояльцы. А они котика очень любят, поэтому докладывать и не будут. Она взяла руку девочки и положила ее на толстую кошачью спину. Надеюсь, вы не из этого числа. Ребенок едва не терял сознание. Она раскрыла без того большие глаза, прерывисто дышала и боялась хоть на миллиметр сдвинуть руку с ч е р е с ч у р важного кота. Это кот, шептала она. Кот? Казалось, животное сейчас повернется и Гундоса ответит. Но это я. Но вместо этого он лишь завалился на бок и едва не проломил собой стойку. Это кот, это кот! Она подбежала ко мне, взяла за руку и повела к бегемоту. Смотри. Да это определенно кот. Кивнул я и посмотрел ему в глаза. Но мы же оба знаем, что ты разговариваешь. Кого ты пытаешься обмануть, черт? Нравится? Спрашиваю дочурке. Обожаю. Едва не орала девочка, хоть и впервые вижу. Слушайте, а как вас? Обращаюсь к женщине Маргарита. Ну, собственно, стоило догадаться. Давайте так, я никому не расскажу об этом гражданине, а вот ы дадите его на денек в наш номер. Вас могут заметить? В этом случае за животное без лицензии именно вам и предъявят. Ой, не переживайте, у меня иммунитет к проблемам с властями, не боюсь. Ну хорошо, только особо не распространяйтесь об этом. И водку ему не давайте, он б у я н и т И пистолеты тоже начнет стрелять с люстры. А что ест? Все и всех. Впрочем, это и так видно. В туалет ходит человеческий, все как положено. Да нет, это н и х е р а е т н е п о л о ж е н о Хорошо, киваю я и аккуратно поднимаю бегемота, едва не переламывая позвоночник в трех местах. Боже, ну и чудовище! Наверняка его в ы н а ш и в а л и месяцев сорок. Доченька, пойдем. Едва говорил сквозь напряжение от груза. Всего лишь третий этаж. А это потянулась она за котом. Котик, дай! В номере н а играешься, никуда он не убежит. Киваю на прощание регистраторши и поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Если встанет. Чарпая космическую энергию, в основном из космоса, я наконец добираюсь до третьего этажа и выкидываю бегемота на кровать номера. Девочка вытянула руки и мелкими ш и ж к а м и побежала вслед за животным. Вух! в о т д ручей солба и осмотрелся. Номер полностью оправдывал т е з и с о цене качества: небольшая спальная комната к с о д н о м е с т н о й кроватью и настенным телевизором, гардероб у двери, смежный санузел и выходящее во двор окно. Да, это правда, ничего особого, обычный номер. Но эта посредственность и привлекала: обычная чистая постель, обычный порядок во всем номере, обычная мягкая кровать, о б ы ч н о е все, обычная и п р и в ы ч н о е Черт, в а й л т же меня сожрет. Короче, подхожу к тыкающей кота девочке. Смотри, в а н н й и туалет ты уже видела. Стиралки увы нет, поэтому придется до завтра потерпеть грязные платьице. Она отстала от бегемота и во всю меня слушала, явно намереваясь что-то сказать. Да, в принципе, ночью без него поспать можешь, никто к тебе не вломится. Через час принесут обед, после него ужин. Не бойся и скажи, что дверь заблокирована, но у работников есть полномочия ее открывать. Покушаешь, помоешься, ляжь, б а н ь к и Завтра вечером я к тебе приду, и мы будем дальше разбираться. Повисла секундная тишина. А вы точно вернётесь? – спросила она и уставилась пол пустым взглядом. Ну конечно, улыбаясь, и тереблю ребёнка по голове. Не переживай, и на счет злых у м ы с л о в тоже. Просто хочу помогать. Я точно не злой. Вновь звон в ушах. Я не могу быть злым. А ночью, бубнила она, а как ночью спать? С закрытыми глазами, наверное. Я боюсь одна ночью спать. Слишком тихо и темно. Обычно я ложилась в одну кровать с подружкой, и мы вместе засыпали. Ее голос заметно утих. А потом ее забрал герой, а воспитатели кричали, что я по ночам плачу. Хочешь, телевизор включу? Даже ночью будет не так темно, и звук на заднем плане не даст бабайкам прокрасться. Включаю аппарат на стене и нахожу канал с мультиками. Да и с тобой бегемот, ты на него посмотри. Мы перевели взгляд на кота, а он перевел на нас. Ну давай, ты же хочешь что-то сказать, Алкаш? Он перекатился на бок и подставил пушистое пузо. Он же любого с о ж р е т так что если е г заберет какая-бабайка, то можешь не переживать. Уверен, он и призраков ест. Девочка улыбнулась. Ну да, наверное, не стоит бояться, сказала она и на пару секунд притихла. А почему вы назвали меня дочкой? Ну, почесал я затылок, чтобы не вызвать подозрений. Иначе бы подумали чего неправильного и проблем бы наделали. Значит, это обман? Она посмотрела мне в глаза. И вы не считаете меня за дочь? Да, получается это обман. Ясно. Отвернулся ребенок. И вновь тишина. Да, вещи н е п р и я т н а я А я бы хотела папу. Пробубнила она. Вы хороший и красивый. Я бы хвасталась таким папой. Грудь мерзко стягивала. Отец, я. Очень приятно слышать похвалу от такой умной красавицы. Вновь улыбнулся. н у правильно ли это? Может, я тебя разочарую? Ты же меня всего день знаешь. Но если даже и это тебе не мешает, то вполне можешь звать меня хоть папой, хоть мамой. Я р а с т е р м а ш и л волосы девочки и встал с кровати. И кстати, раз уж так пошло, я тоже всем буду хвастаться такой умной и красивой дочуркой. А то как это получается, ребенок м о ж е т а папа нет? Она вновь улыбнулась. Ладно, до завтра. Подхожу к двери. И машу на последок. у г у кивает девочка. д о завтра, пап. Выхожу из номера, отхожу на пару метров и прислушиваюсь к шорохам. За стеной раздается писк. У, -у бедемотик, у меня теперь есть папа! Я нахмурился, обдумал произошедшее, прикинул всевозможные варианты и прислушался к собственным чувствам. Боже, и как это вообще произошло? Денег только на обратную дорогу осталось. Все потратил. Зато теперь официально обзавелся дочкой. Сгибал я и разгибал пальцы. о н о ведь так и работает, да? Так заводятся дети. Вздох и ноги устремляются к лестнице. Надеюсь, что да. Боже, еще один прицеп. Однако спускался я с улыбкой на лице.